Голова двадцать первая. К ужину все собрались взбудоражены и наперебой делились новостями. Дождавшись, когда все поедят, я отправила малышку Сэбби. Мне хотелось чуть позже самой искупать ее и уложить спать, о чем я уже предупредила няню. Тарис в нетерпении нервничал, хотя обычно был очень спокоен. «Можно попросить тишины?» Я стукнула бокалом по столу, привлекая внимание. Все замерли с извиняющимися улыбками. «У нас сегодня большое событие». Эльф прокашлялся от волнения. «Кира беременна. От меня. И от нас». «Вот последнее слово я не очень понял». Брахма посмотрел на меня с удивлением. «Что тут непонятного? Алисия чья дочь?» «Наша». Тарис оглядывал всех и ждал, когда же до них дойдет. «Наша, значит, наша», — посветлел взглядом Антоний. Линк с орком переглянулись. И до них тоже дошло. Брахма открыл рот, чтобы что-то спросить но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, понятливо кивнул. «Я ничего об этом не хочу слышать. Можете обсудить все между собой. Но девочка моя, как и Алисия», — заявила я. «Это девочки?» Князь Сирлингов радостно заулыбался. «Да, моя кровь преобладает. Но черты будут видны и отцовски, как в случае с Алисией. Наша семья станет больше. Это важнее всего». линк подошел и бережно обнял меня, словно боялся мне навредить. У меня срок беременности два дня. Обнимать можно по-прежнему. Я уже была немножко недовольна, на что Брахма подхватил меня и сжал в крепких объятиях. Оставив мужейки внуфторису, я дала ему разрешение обсудить все, чтобы потом не было вопросов. Мне хотелось окончательно распрощаться с прошлым и начать новую жизнь. Я искупала малышку, которая хотела купаться с игрушками. Таких, чтобы было не жалко мочить, не оказалось. Поэтому я задумалась о том, что надо попросить мужей что-то придумать. Расчесав кудряшки на голове у дочери, просушили их магией и уложила ее в кровать. «Почитаешь мне сказку?» – спросила девочка. «Какую?» Я подала ей книгу, и она, пролистав ту, остановилась на картинке с принцессой на фоне замка. Начала читать, а крошка едва дослушала, моментально уснув на последней странице. Посидела еще немного с ней и тоже пошла отдыхать. Завтра были дела, да и ярмарку посетить хотелось. Сегодня со мной легли брахмы и Тарис. Я не знала, как они договорились, но против не была, и, расположившись на Тарисе, уснула моментально. После завтрака мы ушли во дворец, где встречали посольство я, Брахма и Тарис. Остальные отправились по делам, договорившись послать вестник, как только совсем закончат. Появилось трое достаточно молодых вампиров и один в возрасте. Они с удивлением рассматривали меня, но спокойно восприняли Слава линга о том, что я его жена, и тоже приму участие в обсуждениях. Мне показалось, что меня восприняли лишь дополнением к князю, но я не обратила на это большого внимания. Мы прошли в кабинет, и линг посадил меня возле себя. Остальные расположились рядом, а гости заняли места напротив нас. «Какова цель вашего визита? Наш мир закрыт, и в новых контрактах торговли мы не нуждаемся. Что вам нужно?» – поинтересовался князь. «После уничтожения вами нашего гнезда, из старших остались только я». И один из пропавших вампиров. Остальные юные истинные вампиры и дети. Все, кто был просто обращен мертвы. Нас осталось всего 80. И большая часть не способна себя защитить. Мы полностью закрылись в своем княжестве. Но нам поставили ультиматум. Или мы уходим из мира. Или нас уничтожат. От нас что вы хотите? От содеянного мы не отказываемся. И не сожалеем. Линк напрягся. Но я взяла его за руку. Мы просим убежища Один из нас здесь. Он старший после меня. Мне осталось не очень долго. То, что случилось в клане. Закономерность. Высшие вампиры посчитали себя слишком значимыми в чужом мире и захотели главенства. Я еще когда отошел от дел, говорил им, что новые законы ни к чему хорошему не приводят. Сделав небольшую паузу, говоривший продолжил. Мы готовы на любые условия. Главное, чтобы могли просто жить. Деньги у нас есть. И мы готовы купить часть земли. Нет, не хватало вашего тут присутствия. Вы опасны и не можете не провоцировать конфликты, да еще и темные. Мы подумаем и ответ дадим завтра. Я сжала руку Линга, а он глянул на меня, и его взгляд смягчился. Хорошо, завтра мы вам ответим. Наша компания дружно встала, давая понять, что аудиенция закончена. я ушли провожать гостей, а я вернулась к Алисии. Надо было подумать, как все совместить с мыслями о моей месте. Села в кресло, наблюдая за дочерью и Виларом. Я размышляла о том, что все же стоило бы поговорить с ним, прежде чем принимать какое-то окончательное решение. Но сначала хотела сходить на ярмарку. Забрав дочь, которая не понимала, что такое ярмарка, и зачем туда было идти, я по пути объяснила ей все, как могла. «Малышка, не дуйся. Ярмарку надо увидеть хоть раз, чтобы понимать, что это». Передав девочку Брахме, который решительно поманил ее с моих рук, попросила я. Мы вышли на луг перед городом которые отдали на торговлю приезжим купцам. Раскинутые цветные шатры, и гомон существ, окружали со всех сторон. Встретив стражу, которая должна была охранять нас, мы неторопливо двинулись вперед. Алисия сначала просто с любопытством смотрела, но потом потянула нас к лоткам с украшениями. Крошка принялась выбирать, а когда Брахма стал торговаться, с азартом включилась и в это. Торговец хмыкал в усы, но уступил. Правда, я заметила что орк тайком заплатил больше, за что дочь получила шкатулку для своих украшений. «Мама, ты видела? У меня теперь есть шкатулка!» Она перебралась ко мне на руки, но ненадолго. Через пару шатров увидела что-то еще и снова отправилась туда с Брахмой. Что до меня, то мне ничего не было нужно. Я просто хотела сменить обстановку. Прогуляв пару часов, мы устали и проголодались, а потому вернулись во дворец. После обеда я попросила Линга пойти со мной. Дождавшись, когда малышка уснула, и Вилара заменила Эбби, я поманила вампира с собой в кабинет. «Сегодня приходили из вампирского клана и спрашивали о тебе. Я не знаю, что с тобой делать. Убивать не хочу, но и видеть больше не желаю. Я хочу знать, что тогда произошло, и почему все было так, а не иначе. Не лишайте меня дочери, я расскажу все», — взмолился раб. И рассказ Вилара начался. Я родился от рабыни, удивив этим отца. Он был уже в возрасте и не думал о наследнике, да и не встретил истинную, от которой можно было бы получить ребенка. Как оказалось, он не там иска Мать умерла при родах, поскольку была не им, и их связь не оказалась закреплена на алтаре. Если бы он признал ее до родов и родовой алтарь подтвердил это, то она бы осталась жива. Но об этом отец узнал, когда поветуха сказала, что младенец оказался вампиром. Кто обращал внимание на бесправную рабыню на кухне? Мало ли, от кого она могла быть беременна. Высшим я стать не смог. Кто принял бы вампира в высший круг, если он был рожден от рабыни? У меня оказался единственный шанс. Это рождение ребенка вампира. Но как бы я ни искал пару, путешествуя по мирам, ее не было. От отчаяния я заглянул в мир демонов и сразу же почувствовал нить. Нашел вас почти мертвую. И все понял. От судьбы не уйти. Моя мать была рабыней. И моя истинная тоже. «Я осознал, что не смогу представить вас вампиром. Отец не принял бы, поэтому я решил скрыть вас до поры. И так, чтобы вы никогда не смогли найти меня по ауре, запаху или образу. Надел на вас браслеты, что полностью блокировали магию. Комнату обработал специальным составом, что перебивает запахи, а ваши глаза всегда были завязаны. Вампиры не любят. В этом я был убежден, живя среди них. Но как же я ошибался?» Ухаживая за вами и почувствовав, что у вас начались благоприятные для зачатия дни, я старался дарить вам нежность, которую сам никогда не видел и не знал. Потом пытался полностью отстраниться. Но когда забирал ребенка, мне казалось, что мое сердце разорвется от ваших криков. Все обдумав, я принял решение унести вас подальше. Я и сам не знал куда. Просто открыл портал и положил вас на берег моря. Я и не отрицаю, что желал вам смерти. Взяв впервые дочь на руки... Я понял, что не смогу ее не любить. Отдать ее было бы для меня чем-то немыслимым. Я все время боялся, что вы вернетесь и заберете ее. Еще и сама Алисия не оказалась вампиром. Мой отец ждал пять лет. Иногда бывают поздние проявления нашей сути, и все это время вы снились мне. Душа рвалась искать, но я замыкался в себе, понимая, что вы живы и ищете нас. Вскоре я привык жить с этой болью. Наша общая нить иногда обжигала ненавистью, но я терпел. Жалел много раз, что я тогда так поступил. Малышка чувствовала потерю матери, плакала и звала. А я вновь порывался искать, обходил миры и пропадал из дома. Но все было впустую. Если бы только я тогда просто забрал вас, ушел в другой мир и попытался жить без клана, все было бы по-другому. Но я струсил, побоялся остаться без покровительства отца. Последний год наша нить оборвалась. Если до этого она была плотной и осязаемой настолько, что мне приходилось ставить щиты, то с каждым годом она светлела и истончалась. За месяц до вашего появления она полностью оборвалась. «Алисия для меня все. Центр жизни. И я прошу каплю снисхождения, возможность видеться с ней на ваших условиях. Я так понимаю, что я теперь глава клана, вернее, его остатков. Возможно, что я смогу что-нибудь изменить в наших устоях, если вы отпустите меня, конечно же». Я понимаю, что сделанного не вернуть и не исправить. Но все же молюсь о снисхождении. Закончив свой монолог, мужчина вздохнул. Я молчала, откинувшись на спинку кресла и смотря в окно. Солнечные блики играли на шторах цветными пятнами, отражаясь и преломляясь стеклом, а раб так и замер, стоя на ковре. Мне было известно, что он смотрит на меня. Было странно, но я поверила в его раскаяние. Может, что и правда стало мягче, приняв заботу своих мужчин и теперь осознанно ожидая детей. Мне даже не понадобился Лин, который почему-то так и не пришел. Гнева уже не было, как, впрочем, и ненависти. Встала и обошла вампира, открывая дверь оглядываясь на него. Он сник и выглядел очень потеряно «Решение, если оно будет, ты услышишь завтра», сказала ему я и ушла на поиски кого-нибудь из мужей. Мне срочно нужно было в кого-то вцепиться, чтобы меня прижали к себе и подарили немного покоя. Ближе к вечеру надо было сходить к источнику. Возможно, что он смог бы подсказать мне решение. Тарис выскочил из коридора и почти подбежал ко мне, растерянно смотря на меня и ловя эмоции, а потом сжал в объятиях. «Откуда ты узнал, что нужен мне?» Я вцепилась в его пиджак, пытаясь спрятаться там. «Мы связаны. Теперь я все чувствую. Ты буквально звала меня, и вполне возможно, не только меня». Рядом раздались быстрые шаги, и два портала хлопнули неподалеку. «Кира, что случилось?» Вокруг меня собрались мужья, успокаивающе поглаживая. «Услышали все», — подумала я. И от этой мысли начала улыбаться. Слегка вылезла из объятий Тариса, повернувшись лицом к остальным мужчинам. «Ничего, просто захотелось увидеть кого-то. Один из вас обычно всегда рядом». Взглянула на линга и все повернулись к нему. «Ты должен был находиться рядом с ней. Она ведь просила тебя остаться». Брахма, обвиняюще посмотрел на князя. «Наверное, я не услышал. Видел только, что она ушла к дочери. Повинился крылатый. Прости меня. Я задумался о вампирах. Он приблизился ко мне и взял за руку, а его глаза растерянно смотрели на меня. А что о них думать? Использовать и все. На наших условиях, конечно же, я решительно выбралась из объятий эльфа. Ты что-то придумала? И с рабом заодно нашла решение?» линк не отпускал мою ладонь. «Пока это только мысли». «Я хочу сходить к родовому источнику. Мне кажется, что он поможет», — задумчиво ответила ему.